Внезапная божественность слова. Эпиграфы. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонко та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить. Отец Павел Флоренский. Это бывает редко даже у гениев. Это внезапная божественность слова. Юрий Казаков. Это был один солнечный день среди многих пасмурных. 5 февраля 2008 года в Москве наконец-то открыли мемориальную доску на Арбатском доме, где жил Юрий Павлович Казаков. Понадобилось четверть века на то, чтобы отдать писателю эту скромную дань памяти. Юрий Павлович Казаков умер 29 ноября 1982 года. В столице долго было недоподлинной культуры. Но как раз в эти лихорадочные годы стало очевидно, Юрия Казакова будут помнить и любить, независимо от того, увековечен его в бронзе или нет. Именно он, Юрий Казаков, умерший на закате Брежневской эпохи, открывается теперь как самый современный писатель, самый чуткий к тому, что происходит с нами. Его прозой и сегодня выговаривается Россия. Та притихшая и измученная страна, до которой нет дела элитам. Лавина нашего смутного времени с ее поспешными приговорами и переоценками не совладала с Казаковым. И это кажется невероятным. Ведь лавина-то наткнулась не на скальную породу эпических романов, а на небольшие рассказы, похожие на письма другу. И вот сегодня казакова вновь издают, им зачитываются, его рассказы и его биографию разбирают по эпизодам литературные критики нового поколения, пытаясь понять происхождение мастера оставшегося в нашей литературе фигурой одинокой и таинственной. Что же, оглянемся на судьбу Юрия Павловича Казакова. Родился в Москве 8 августа 1927 года. Мать Устинья Андреевна и отец Павел Гаврилович родом со Смоленщины. Отца арестовали, когда Юре было всего 6 лет. Вернулся Павел Гаврилович в Москву после лагерей и ссылки только в середине 50-х. В 1941-м 13-летний мальчишка помогал взрослым тушить зажигалки на крыше своего дома. 22 июля бомба упала совсем неподалеку, на здании Вахтанговского театра. Юра был контужен взрывной волной и с тех пор заикался. В 1951 году Юрий закончил Гнесинское училище по классу контрабаса, но не мог найти себе постоянную работу — Играл то в оркестре Вахтанговского театра, то даже в оркестре Большого театра, но эпизодически, а когда дело доходило до оформления, его не брали из-за анкеты. В 1953 году поступил в Литературный институт. На втором курсе решился отнести свои опыты в редакцию советского спорта. Эти первые рассказы были о свирепых нравах американского спорта. Мечтал о путешествиях, копил деньги на охотничье ружье, влюблялся в тоненьких московских девушек. И вот этот студент, увлеченный джазом, вдруг пишет рассказы «Тихое утро», «На полустанке», 1954 год, «Через год появляется ночь», «Потом некрасивая и на охоте», 1956. С этих рассказов пошла в рост деревенская проза, вскоре ставшая самым мощным явлением в русской литературе XX века. Но в эту же пору казаков пишет «Голубое и зеленое». Дивный рассказ о первой любви, и там никакой деревни, там московский мальчик и московская девочка. И столица, увиденная их глазами, с открытыми во всех домах подъездами, готовыми всегда приютить влюбленных, с Третьяковкой, где зимой можно погреться, с липами, цветущими летом на Тверском бульваре, с уютными во все времена года вечерними окнами, белыми и розовыми, голубыми и зелеными. Москва, который нам... Уже никогда не увидеть. Музыки больше не слышно оттуда. Этот рассказ как распахнутое в май окно. Литературовед Юрий Болдырев на одном из вечеров памяти Казакова вспоминал. «Я учился в университете, был очень активным читателем всех журналов, любил литературу. Я однажды взял свежий номер журнала и прочел «Голубое и зеленое». И со мной было нечто вроде шока. Ничего подобного в тогдашней литературе я не знал». И я прекрасно помню, как я с этим номером журнала помчался к своему старшему товарищу и ворвался к нему, буквально крича, что вот, появилось что-то совершенно необыкновенное. Но пока читатели передают из рук в руки рассказ «Голубое и зеленое», с которым обрела свою интенционную свободу лирическая городская проза, Казаков пишет Никишкина тайны и Маньку. И это опять другой, новый Казаков. Тут поморы, карбасы, льдины, холодное Белое море, а за морем — соловки. Скольких своих ровесников Казаков позвал тогда на север? А они и не догадывались, что свои первые северные рассказы Казаков писал по воспоминаниям о своих поездках к только что освобожденному из лагеря отцу. Павел Гаврилович несколько лет жил в городе Лузе на севере Кировской области и на станции Солга Архангельской области. 5 февраля 1958 года, ровно за полвека, лет до того, как на Арбате была открыта мемориальная доска в память о Юрии Казакове, Константин Георгиевич Паустовский, преподававший тогда в литературном институте, написал своему недавнему студенту «Я не могу без слез читать ваши рассказы. И не по стариковской слезливости, ее у меня нет совершенно, а потому что счастлив за наш народ, за нашу литературу» за то, что есть люди, способные сохранить и умножить все то, что досталось нам от предков наших, от Пушкина до Бунина, велик бог земли русской. Позднее Паустовский скажет о Казакове, есть уже на кого оставить русскую литературу. У всех, кто открывал для себя Казакова в конце 50-х, потрясение смешивалось с недоумением, и откуда он взялся? Как этот парень посмел не заметить соцреализма, Почему он пишет так, будто на свете есть только Пушкин, Тургенев, Чехов, Бунин? В начале 60-х книги Бунина вернулись в СССР, и тут же критики решили, что корни Казакова именно там, у Ивана Алексеевича. На молодого писателя посыпались упреки в эпигонстве. В ответ Казаков не отрекался от своей привязанности к Бунину, но пытался объяснить, что свои первые рассказы о деревне написал, когда еще ничего у Бунина не читал. Однажды в молодости Казаков даже чуть не подрался с Юрием Трифоновым, отстаивая Бунина, о чем Трифонов с юмором вспоминал в статье «Пронзительность таланта», написанной к 50-летию Казакова и опубликованной в литературной газете 12 августа 1977 года. Казаковым чудесным образом примирились те разорванные ткани русской жизни, которые считались несовместимыми. И сами яростно отстаивали эту несовместимость. Город и деревня. Литература эмигрантская и советская, физики и лирики, классика и джаз, романтика странствий и поэзии домашнего очага. Виктор Конецкий напишет потом, Казаков умудрился соединить несоединимое. Путь Казакова от русской классики к христианскому пониманию божественного происхождения слова лежал через советскую эпоху. Кому-то эта эпоха помешала понять свои истоки и услышать гул крови, а Казакову помогла. Он с нищего, полусиротского своего детства чувствовал всю ранимость народной жизни и потому не торопился кусать и жалить режим. Он не призывал скорее валить то, что диссидентствующим его приятелям казалось отжившим и мертвым. Думаю, он понимал, что, сражаясь с сухостоем, можно в азарте повредить ствол или перерубить корни. Сейчас-то мы чувствуем, как много искона русского ушло вместе с советским. За одним умом мы по-прежнему крепки. В 1960 году Юрий Казаков записывает в дневнике «В младенчестве слушал я рассказы матери о своей родине, о Смоленщине. И чем взрослее становился, тем ярче, законченнее представлял всеобычаи, язык своих дедов. А в первый раз попал я на землю отцов своих... В 1947 году, мальчишкой совсем, и все еще было разбито и сожжено, ржев и вязьма зарастали травой, и люди жили в землянках. Приехал я в ту степную равнинную полосу, которая лежит на востоке Смоленщины, в Сычевском районе, и как только пошел первый раз полем в деревню матери своей, увидел холмики братских могил, забрел на кладбище с разобранной разбитой стеной, Вдохнул полевой ромашковый, сенной, клеверный дух, меня затрясло, комок стал у меня в горле, и теперь те поля и перелески, те облака и небо, те широкие пыльные дороги — моя родина. Вопрос же о глубинных истоках казаковской прозы так и остался в 63 годы без ответа. Казаков и сам тогда мучился тайной творчества, пытаясь понять, откуда ему вручен этот дар, откуда приходит музыка слова. Как порой удается написать рассказ от начала и до конца, буквально за три часа? Не находя поначалу никакого рационального объяснения, Казаков с детским изумлением признается в одном из ранних писем, «Я иногда рассматриваю слова своего рассказа, и не верю, что это я его написал». Из письма Юрия Казакова однокурсница Тамари Жирмунской, «Вчера придумал, а сегодня начал писать новый рассказ». Рассказ о Пасхе, о пасхальной ночи, о благовести, о любви, о весне, о добре и вечной жизни. И да поможет мне Господь Бог. Я так рад теперь. Главное, чтобы не растерялось то, что вчера подкатило и так ясно встало и вообразилось, что у меня аж мурашки по коже пошли. Какая удача! И мой старый дом, с его запахом пыли аравийских пустынь, о черепицы, все пойдет в рассказ и так естественно о свече. А крестный ход, а пение, а крик «Христос воскрес!» А ка внизу, а запах дыма от листьев, которые жгут в парке возле дома. А вот еще из одного письма близкому человеку «Мне хочется почему-то попечалиться в одиночестве. Я делаюсь в эти минуты лучше. Знаешь, такой маленький Юрочка, неизвестно когда родившийся, едет по белу свету, смотрит и поражается его счастью и грусти, и многим жизням, и вечному, и мгновенному». В конце своей недолгой жизни, отвечая на вопрос, когда, в какой момент он почувствовал себя писателем, Казаков не называет точных дат. Он говорит о куда более глубоких вещах. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез начинает быть. И чуть помедлив добавляет, у меня это случилось на берегу Белого моря. Вот это пробуждение к подлинному бытию и есть главный сюжет всего написанного Казаковым. Каждый, кто еще в юности открыл для себя Казакова, помнит, какой взрыв весенних радостных сил заложен в его тихих, дымчатых рассказах. Так остро мне помнится то мгновение, когда в Ташкенте, в полковой библиотеке, я нашел казаковский том «Поедемте» в Лопшингу. Я прижал эту книжку к сердцу и не расставался с ней два месяца, пока нас не отправили обратно на север. Среди пряной азиатской осени, пахнущей дынями и сухим виноградным листом, рассказы Казакова были как письма с Родины. После стрельб в пустыне или строевых занятий на раскаленном плацу я жадно читал о поморах и карбасах, про резкий и горький запах холодной картофельной ботвы, про почтальонку Маньку и Бакинщика Егора из рассказа траливали Тонкий критик и исследователь литературы Болдарев, 1934. 1993 года, говорил «Нет ничего выше такого рассказа, как трали-вали, даже у щедрого Казакова. Как там выписан этот Егор? Мне то виделся милый сеющий дождик, серенькое небо, вологодская наша речка, благородного такого оттенка, как старое серебро, а то слышался утренний скрип половиц в родном доме, шелест по подоконнику первого еще сырого снега, Когда читаешь Юрия казакова то не только глазами по строчкам бежишь, но и слушаешь, как слушают попутчика в поезде, то помалкиваешь, то поддакиваешь или плечами пожимаешь. Каждое слово, попадая к Казакову, получает такую устремленность к читателю, к собеседнику, что нельзя не отозваться, не аукнуться на голос писателя. Пишу сейчас охваченные воспоминаниями, иногда поглядывая на толстую папку скопившихся у меня журнальных и газетных вырезок о Казакове, И вот понимаю, что вряд ли скажу что-то новое о Юрии Павловиче. О нем написано столько проникновенного, глубокого и вдумчивого. И это в наши-то времена, когда русскую литературу и осмеивали, и хранили, и просто не издавали. Вот сразу попались на глаза строчки из статьи Анатолия Ивановича Друзенко, прекрасного журналиста, прозаика и благородного человека, недавно увы ушедшего. Я люблю перечитывать его рассказы. Просто так открываю книгу наугад и читаю. Точнее, даже слушаю, как Чайковского или Рахманинова. Будь моя воля, я бы каждый урок литературы начинал с чтения рассказов Казакова. Его непременно должны слышать наши внуки, иначе они будут думать, что русский язык — это то, что они слышат сегодня на улице или с экрана телевизора. И тут нельзя не вспомнить, что раньше всех литературных критиков невероятную звукопись прозы Казакова оценили два человека, никогда никакой критикой не занимавшейся. Это профессор Владимир Владимирович Хоменко, юрин преподаватель в Гнесинском училище. Он говорил, когда я читаю Казакова, я слышу музыку. И звукоархивист Лев Алексеевич Шилов. Он подружился с Казаковым еще в 1959 году во время поездки сотрудников литературной газеты по Сибири. В начале 60-х недавний студент-филолог Лев Шилов начал собирать фонотеку с голосами писателей и поэтов. Он долго уговаривал Казакова прочитать на магнитофон несколько рассказов, тот упорно отнекивался, ссылаясь на свое заикание, но в конце концов сдался перед аргументами своего товарища, подвижничеству которого он всей душой сочувствовал. В январе 1967 года Лев Шилов, тогда уже руководитель отдела звукозаписи Государственного литературного музея, с тяжелым катушечным магнитофоном приезжает к Юрию Казакову в Переделкино. Казаков выбрал для записи двое в декабре и отход. «Здесь нет почти диалогов, в прямой речи», — объясняет он Шилову. «А я не умею эту прямую речь изображать, не дано мне это делать. Я в этом смысле слабак». Шилов успокаивает. «Если запнешься, не останавливайся, а мы потом все послушаем, и эти места перечитаешь». Он ставит перед казаковым микрофон, нажимает на кнопку записи и уходит во двор, чтобы ничем не отвлекать, не смущать и без того смущенного Юрия Павловича. Как хорошо, что Казаков не умел ничего изображать. Он просто рассказывает в полголоса, а ты сразу все видишь и все чувствуешь. Казаков читал рассказы по рукописям, и теперь, благодаря этой уникальной записи в издании, которое вы держите сейчас в руках, впервые оба эти рассказа предстают перечитателям в первозданном авторском варианте. «Двое в декабре» — классический рассказ о любви, а вот «Отход» — Это рассказ-репортаж, который мог быть написан только в 60-е годы. Своей музыкальной виртуозностью и многоголосием он напоминает песни репортажа Юрия Висбора. Но, как всегда, у Казакова внешний строй рассказа не самое главное. А предыстория отхода такова. Архангельск. Лето 1964 года. Казаков вместе с Евгением Евтушенко, названным в рассказе «Просто Женей», собирается в море на зверобойной шхуне «Маряна», Маршрут шхуны от Архангельска к Новой Земле, потом проливом Югорский шар в Карское море. Последний вечер на берегу, в ресторане-гостинице молодые писатели братаются с командой шхуны, все уже сильно под хмельком, все вещают одновременно, перебивая друг друга. «Нет, мы не танцуем. Сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брежущую из-за наших спин». Из-за большого окна мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то. Шампанского, а? Ребята, а? Шампанское, Юра! Давайте, давайте. То ли в Архангельске, то ли в Марселе. Женя, Женя, бродят на штурмана, а? Женя Евтушенко знаменитый, гениальный, в заграничном галстуке. Всем приятно, что такой человек рядом и запросто разливает всем шампанское, и можно крикнуть ему с другого конца стола Жень, стихи дай списать! и очень даже здорово услышать от него, «А вот мы с Юрой скоро в Америку поедем, к Стенбеку, в гости. Поедем, Юр?» Только вот Юра качает своей большой лысой головой, и можно подумать, что он не хочет в Америку. Что-то он же не говорит, а что не разобрать. Потом, когда вышел рассказ, ребята Веробоя могли бы прочитать, что ответил Казаков своему другу-поэту. «Париж, Нью-Йорк, Джинфис и Стриптиз, аэропорт и автопортреты. Не в этом наш исток».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 с приплюснутыми островками вереска, уныло пахнет нам в душу. Только Казаков мог услышать в нелепом, скачущем разговоре подвыпивших мужиков пронзительную мелодию прощания и написать рассказ о том, как отходит, откалывается одно время и наступает другое, жесткое, деловое, время, которому не до слез. Впрочем, когда у нас, какой власти было дело до наших слез, кто вспомнит? Простились уже, простились все, кому есть с кем прощаться, теперь дело, теперь не до слез. Услышал ли кто когда Казаков, вчитался ли? Казаков почуял что-то обманное и зловещее в пьяных ресторанных восторгах. Он будто догадался, чем может закончиться вся эта романтика побега в тайгу, на полюс, в море, в горы, в Америку, куда угодно, лишь бы убежать от самого себя. Казаков с печалью отходит в сторону, еще сам, возможно, не вполне понимая, отчего ему так не по себе среди этих мужественных, сильных и симпатичных людей. Чем веселее было вокруг, тем грустнее было нам. Хоть это и глупо грустить, когда кругом все зовет к бездумности. «Стяжание божественного слова, конечность земного, бесконечность небесного». Поверхность жизни казакова и раньше мало интересовала, но после отхода с конца 60-х он начал свое мучительное восхождение к вечному. К тому, что после долгого молчания он выразит в последних своих вещах свечечка 1974 год и во сне ты горько плакал 1977. И это были уже не рассказы, а исповедничество. Подняться выше этого, оставаясь на земле, нельзя. Дорогая моя, писал он в одном из писем, еще в начале 60 становится для меня крестом описательства Голгофой. В свечечке автор и его маленький сынишка выходят из дома в кромешную темноту двора и идут к роднику, к речке и снушке. Я оглянулся сквозь голые деревья, только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. То, как Юрий Казаков описывает, Возвращение домой, к освещенным окнам, пронзительно до озноба, до того, что самому хочется бежать куда-то по бесснежной темной земле, только бы к свету, к людям. Трудно найти в русской литературе другой рассказ, где слово бы так ощутимо рассеивало тьму. В прозе Юрия Казакова будто бы ничего не происходит, но почти неуловимое движение чувств, состоянии природы и человека, оно для вдумчивого, неторопливого читателя... Куда увлекательнее лихо закрученных сюжетов. Ты становишься сопричастным тайне бытия, и сопричастность отрождается из пушкинской традиции целомудренного обращения с жизнью, со словом, читателем Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайную тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность? Рассказы Казакова «Внушение нежности». Напоминание о хрупкости бытия и тихое прошение. Но, как и у Пушкина, не к властям, а к Богу, Господи, помилуй. Вдова писателя Тамара Михайловна так вспоминает одну из встреч Юрия Павловича с читателями. В мае 1967 года его пригласили сотрудники физического института Академии наук. Зал был полон, многие стояли вдоль стен, присутствовали нобелевские лауреаты, академики Прохоров и Басов. Ему был задан такой вопрос. «У физиков есть критерий истины. Если теория подтверждается экспериментом, значит, она верна. А каким критерием руководствуетесь вы в своей работе?» Юрий Павлович страшно волновался, но тут ответил уверенно и спокойно. «Если я знаю, что могу предстать перед Господом и сказать, «Господи, это я написал, значит, написано хорошо». Сразу раздались аплодисменты, сначала аплодировали сидя, потом весь зал встал. Все радостно переглядывались, будто услышали что-то долгожданное. Последние свои рассказы Казаков опубликовал в середине 1970-х годов, когда до трагического разлома великой страны было еще далеко. Тем сейчас поразительнее слышать в каждой казаковской строчке нашу сегодняшнюю боль и тревогу, нашу растерянность и отчаяние. Наши упования и наши слезы — время нынче очень уж серьезное, и надо бы нам всем хоть напоследок нравственно обняться. Нравственно обняться — это не разговоры на кухне о прекрасном. Это память смертная, это молитва друг за друга людей, оказавшихся на краю обрыва. В конце прошлого года в Абрамцеве сожгли деревянный дом казаковых. Последнее земное пристанище Юрия Павловича, четверть века сберегавшееся Тамарой Михайловной и сыном писателя Алешей, в надежде, что когда-нибудь государство поможет устроить здесь музей, оно сгорело в одночасье, быстрее, чем восковая свеча. Сгорел дом, который Казаков считал живым существом. Так он о нем и писал и в письмах, и в своих последних рассказах, как о близком человеке. В дом к Юрию Павловичу приходили и приезжали поэты, странники, философы, ученые, монахи из недалекой отсюда Троицы Сергиевой Лавры. Сюда стремились приехать друзья и читатели Казакова. Только чтобы постоять на крыльце, подышать воздухом этого места. А того, кто никогда не был в абранции их таинственно согревала мысль, что где-то на радонежской святой земле стоит этот дощатый милый дом, Кстати, всю четверть века, прошедшую с ухода Юрия Павловича, дом никогда не пустовал. Тут всегда находили приют писатели, художники, реставраторы, просто добрые и небогатые люди, у которых не было ни дач, ни возможности поехать на море. Лет восемь назад и я с семьей гостил в Абрамцеве по приглашению Тамара Михайловны и Алеши, сына писателя. В городе асфальт плавился от июльской жары, а в старом доме у елового леса стены хранили спасительную тень. Было огромным наслаждением просто бродить по уютным комнатам, скрипеть прохладными половицами, благоговейно касаться сутулого шкафа, кресла с гнутыми подлокотниками, потускневшей глади письменного стола, того самого, за которым работал Юрий Павлович. В буфете тускло мерцали чашки, и среди них та самая из свечечки. И в буфете звякнет любимая тобой прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, А за окном во дворе среди высокого цветущего иван-чая бегали мои дочки, а с ними улыбчивый белоголовая Ванечка и тоненькая застенчивая Женя, дети-иконописца Володи Демидова, который тоже в то время гостил в Абрамцеве. Солнце ранним утром проливалось столь щедро, что, казалось, дом сияет от радости, распахнув все ставни, и это от него самого идет солнечный свет. Гибель... Абрамцевского дома Казакова — еще один образ того, как хрупка и уязвима Россия. А она вовсе не каменный рыцарский замок, а деревянный дом, в котором беспечно распахнуты все двери. Вспоминаю одну фотографию Казакова. Там он сидит у костра, большой, в охотничьих сапогах, немного угрюмый, немного усталый, но, наверное, счастливый. И мне вновь, как в юности, становится почему-то стыдно, что я не охотник и не очень люблю бродить по осеннему сырому лесу и не был в Лопшинге, и на Соловках. Хороший рассказ надо пережить. Надо куда-то ехать за ним, мокнуть под дождем на причале или на заброшенной деревянной платформе в ожидании дизеля. Надо терпеть пьяную болтовню случайных попутчиков и тягостное молчание проводников, тесноту случайного ночлега, хлюпанье в ботинках, Потом надо терпеть бесцельность, пустоту, ощущение того, что ничего, зачем ты ехал, не нашел. Только потом, вот счастье, вдруг задрожит эта мелодия, которую потом просто назовут рассказ. Но только ты знаешь, что это на самом деле. А когда опубликуют, почему-то самому не хочется перечитывать. Хорошо, когда пишешь. Это единственные стоящие минуты. Но чем ты опытнее, чем лучше ты понимаешь, как надо писать, тем скупее становится тот, кто отпускает такие минуты. Когда Казаков умер, мне было 20 лет. Я не успел с ним повидаться. Но от того, что жизнь проходит в сопровождении его рассказов, откуда-то приходят сны и воспоминания о нем. И я думаю о Юрии Павловиче не только, когда беру в руки его книги или иду по старому Арбату, Почему-то острее всего я вспоминаю о нем ранним летним утром, когда выхожу из поезда на привокзальной площади в Вологде. Представляю, как он приезжал сюда в такой же ранний час и ежился от прохлады, радовался дремотной тишине, полисадникам с георгинами и малиной, деревянным тротуаром и речной свежести. И после Москвы эта привокзальная площадь казалась вовсе не площадью, а большим двором куда сейчас выйдут женщины с тазиками свежевыстиранного белья, выбегут дети, выкатятся из сарая мопед, позовет на утреннюю гимнастику бодрое радио. Как много всего в мире может напоминать об одном человеке? Дмитрий Шиваров, Февраль 2008 года.